Глава шестьдесят Сейчас. Миссис Делэйни, ваши родные очень беспокоились о вас. Кристине удалось побороть дрожь в голосе при мысли о том, сколько времени и усилий она потратила на попытки доказать, что эта женщина убита. Перед глазами всплыло лицо начальника. Ничего не принимай, ничему не верь, все проверяй. Она пренебрегла собственными правилами. Нужно было им повернуть назад, когда они получили информацию от пластического хирурга о разговоре с Аванной, с Джой, в день исчезновения последней. «Но я не понимаю», — произнесла Джой Делэйни. Она стояла рядом с мужем, держа его за руку и рассеянно поглаживая ее. Она выглядела отдохнувшей, немного загорела. «Зачем ты обратился в полицию, Стэн? Ты же точно знал, где я. Я оставила тебе записку». Я. «Не видел никакой записки», — дрожащим голосом произнес Стэн. Он был растением, возвращавшимся к жизни на глазах у Кристины. Спина выпрямлялась, плечи опускались. «Не было никакой записки, Джой». Он тяжело выдохнул. «Сперва я думал, что ты просто хочешь что-то мне доказать, но на этой неделе, знаешь, действительно начал думать, не произошло ли с тобой что-то ужасное». «Записка была?» Стояла на своем Джой. Я прикрепила ее к дверце холодильника, чтобы ты уж никак не мог ее не заметить. «На холодильнике не было записки», — сказал Стэн. «Где ты была?» «Но я оставила ее там. Это была очень милая записка. Я тщательно ее продумала». Джой. Ты прикрепил ее магнитом с лондонского глаза. «Ох!» Она поморщилась. «Это было глупо, о боже!» «Этот магнит слишком тяжелый», — объяснил Стэн Кристине. Теперь он обращался к ней почти дружелюбно. Конструкция непродумана. Он все время падал с холодильника. «А жаль, потому что сам магнит красивый», — сказала Джой. «На нем наша фотография на колесе обозрения «Лондонский глаз». «Вы не видели записку на полу?» Спросила Кристина у Стэна, продолжая относиться к нему как к человеку, которому есть что скрывать. «Нет», — ответил Стэн. «Но ты же наверняка позвонил детям, Стэн. Я отправила им сообщение». «Сообщение было бессмысленным, Джой», — сказал он. «Это какая-то абракадабра». Джой посмотрел на Кристину и Стена. «Он хотя бы предложил вам чашку чая?» «Мы на это не рассчитывали». отозвалась Кристина. Мы собирались арестовать его. В комнату притопала собака и бросилась радостно лизать ботинки Джой. Кристина отступила в сторонку. Она уже несколько раз встречала со Штефи, и эта животина показалась ей безобидной и достаточно милой, но она не любила ни собак, ни кошек, к тому же у нее сложилось впечатление, что этой псине она активно не нравится. Джой потрепала собаку по ушам. «Привет, Штефи, ты скучала без меня». Знаешь, я, кажется, догадываюсь, что случилось с твоей запиской, сказал Стэн. Ох, Штеффи! вздохнула Джой. Собака ест бумагу, объяснил Стэн Кристине, а Джой наклонилась подобрать оброненные ключи и вдруг замерла на месте, увидев что-то на полу. Стэн! произнесла она, положила ладони на деревянный пол и взглянула на мужа. Тебе нравится. Он заулыбался. «Это выглядит очень красиво», — восторженно проговорила Джой. «Это выглядит великолепно». Джой встала, не отрывая взгляд от пола. «У нас здесь на полу лежал жуткий фиолетовый ковер». Она быстро поправила себя. «Ну, не то чтобы жуткий, просто он был не в моем вкусе». «Да ладно, он был жуткий», — согласился Стэн. «Но все равно, пока меня не было, Стэн снял его и отполировал пол». «Ну, посмотрите, как красиво!» «Я сам шлифовал доски песком», — пояснил Стэн. Кристина посмотрела на Этона и поняла, что он тоже прокручивал в голове запись камеры наблюдения, на которой они видели не мужчину, несущего тело своей жены, а мужчину, с трудом тащившего свернутый старый ковер. Мужчину, который, наконец, сделал то, о чем жена, вероятно, просила его много лет. Она подумала о свидетелях, которые видели его... с покрасневшими глазами и всего в пыли не потому, что он закапывал труп супруги, а потому что шлифовал песком дощатый пол. Улыбка сошла с лица Джой. «Простите, вы сказали, что пришли арестовать Стена? «Арестовать за что?» в мгновение стояла тишина. Стэн Лэйни не мог выглядеть более милым и невинным, даже если бы попытался. Он не отрывал от жены сияющих глаз. Кристина напомнила себе, что любой из ее коллег произвел бы арест, располагая фактами, которые имелись у нее в распоряжении. «Превышение скорости?» — предположила Джой. «Он ужасно гоняет». «Нет, не за превышение скорости», — спокойно ответила Кристина. Она закрыла глаза и постучала пальцем по лбу. Ее мать недавно стала делать так, чтобы снять стресс. «Мы хотели арестовать его за убийство. Вас». «Убийство?» — повторила Джой, и глаза ее округлились. «Вы думали, он убил меня?» Улики были весьма убедительными, — сказала Кристина почти что самой себе. «Но как они могли быть убедительными?» Джой широко развела руки. «Я жива?» «Да», — согласилась Кристина. «Теперь это очевидно». «Вы наверняка говорили с нашими детьми», — продолжала Джой. «Они все бы вам объяснили». «Стэн дал вам их телефоны?» «У них была та футболка». Стэн обратился к Джой так, будто они были одни, которые мы обматывали твою ногу, когда ты порезалась об устрицу тогда на пляже, помнишь? Они нашли ее зарытой на заднем дворе и подумали, что это я ее закопал. «Конечно помню. Я думала, что сунул ее в корзину для грязного белья. Могу поспорить, чертов кот коро тащил ее». Оте ворует брошенные в стирку вещи всех соседей. Она замолчала. «Я не понимаю. Вы говорите, что думали, это было...» Джой посмотрела на Кристину, скривив лицо. «Вы решили, это была моя кровь?» «Но это была твоя кровь», — резонно заметил Стэн. «Ради бога, Стэн, ты же объяснил им, это было очень легко объяснить». «Конечно, я собирался, но к тому моменту, как они нашли футболку, стало очевидно, что у меня проблемы. Я решил ничего не говорить, пока у меня не будет адвоката». Сказал Стэн. «Адвоката?» — сердито усмехнулась Джой. «Какого адвоката? У тебя нет адвоката?» Бруки нашла мне защитника по уголовным делам. Приятный молодой парнишка. Оказался его отец, росмаршал. который играл в клубе восьмидесятых, помнишь его?» «Тот, у которого хитрая подача», — неуверенно спросила Джой. «Точно», — подтвердил Стэн. «Он теперь играет в боулинг. Вероятно, это ему больше подходит». «Вы не могли искренне поверить, что он убил меня», — сказала Джой Кристине. «У меня были царапины на лице. Они выглядели так, будто это ты оцарапала меня». «Но я действительно царапала тебя!» — воскликнула Джой. Она расставила пальцы и вытянула правую руку, показывая свои ногти. «Я чувствовала себя ужасно из-за этого!» Значит, они появились не из-за поиска меча под из изгородью. Обратилась Кристина к Стену. Хотя бы в этом инстинкт ее не обманул. Он встретился с ней взглядом. «Я понимал, как это будет выглядеть для вас. Он достаточно сообразителен». все просчитал и солгал во время расследования уголовного дела. Она могла обвинить его в том, что он чинил препятствия правосудию. А его жену, за его крутас, она могла обвинить причинении причинении вреда обществу. Она была намерена сегодня, черт возьми, обвинить кого-нибудь в чем-нибудь. Вдруг Джо опустилась на диван, обитой тканью в цветочек. Все это довольно печально. Да, это было невесело. Сухо произнес Стэн и сел рядом с ней так близко, что их ноги соприкасались. Собака, помахивая хвостом, устроилась на полу между ними. Джой вытащила из-за спины подушку и положила ее себе на колени. «Надеюсь, люди об этом не знают». Собака перевернулась на спину и выставила живот, который Джой принялась поглаживать ногой. «Люди уже знают, дорогая. Была пресс-конференция», — сообщил Стэн. «Ты пропала, об этом говорили в новостях». Летали вертолеты, люди обходили заповедник, искали тебя. Искали меня? Как будто я спряталась под кустом, о боже мой! Позвольте мне внести ясность. Вы говорите, что собака съела оставленную вами записку? Сказала Кристина. А соседский кот утащил окровавленную футболку. Много домашних животных участвовал в этом деле. Рассудительно заметил Этан. Похоже на то. Констебль Лим. Кристина бросила на него быстрый взгляд. В его глазах плясали веселые огоньки. Она наклонила голову и сдавила пальцами переносицу, обдумывая абсурдность ситуации. «Надо бы им с Эттаном по пути домой спасти какого-нибудь застрявшего на дереве котенка под одобрительные возгласы местных жителей». «Почему вы отдали в чистку свою машину, мистер Делейни? спросила Кристина. «Через два дня после исчезновения вашей жены». «Почему вы так настойчиво делали все для того, чтобы вас посчитали виновным?» Джой много месяцев жаловалась, что в машине пахнет прокисшим молоком. «Объяснил Стэн?» «Я пролила там молочный коктейль», — сказала Джой. И я подумал, что сделаю ей сюрприз. Он, лучась улыбкой, посмотрел на Джой. «Теперь она пахнет, как новенькая». «О, Стэн!» Джой поднесла карту руки в классическом жесте девушки, перед которой парень опустился на одно колено. «Ты заплатил за чистку машины? Это обошлось тебе в целое состояние?» «Грабеж на большой дороге», — оценил финансовый урон Стэн. «А еще я купил мобильный телефон. Тоже ограбление на дороге». «Не может быть», — не поверила Джой. Она перестала чесать собаку ногой. Псина с надеждой взглянул на хозяйку. «Я дам тебе свой номер», — пообещал Стэн. Они не отрывали глаз друг от друга. «Так что ты сможешь связаться со мной в любой момент», — добавил он. «Всегда. Я не буду выключать его и всегда отвечу». «Ладно, пусть так», — сказала Джой, беря его за руку. Слова были совсем обыкновенные, — но у Кристины и Эттана создало впечатление, будто они стали невольными свидетелями какого-то невероятно интимного разговора. И Кристина даже поймала себя на том, что стыдливо отводит взгляд и опускает его в пол. Ника говорил, что в доме, который они купили, под истёртым ковром очень красивые доски. «Удивительно, что под чем-то уродливым может таиться красота, и вам нужно только снять мешающий видеть ее уродливый слой». Кристина почувствовала, как ее досада растворяется в медленно, но неуклонно подступающем наплыве ликования. Джой Де не нашлась она не отсутствующий труп, она живая здорова. Кристине больше не придется проводить вечера в рабочем кабинете за подготовкой краткого перечня доказательств и размышлять, какие свидетельские показания главный прокурор велет перепроверить, потому что их обязанность сомневаться во всем. Как ей и следовало поступить. Сегодня вечером они с Ника разопьют бутылку вина и завтра будут спать допоздна. Они займутся сексом вечером и утром, а может быть и днем. Это не то дело, от которого зависит карьера. Лицо Кристины не появится на первых страницах газет. Исчезновение Джой Лейни превратится в забавную историю, анекдот, который можно развлечь друзей во время застолья. Рука Ника при этом будет лежать на спинке ее стула. Или скорее Ника возьмется рассказывать вместо нее, а она лишь внесет некоторые фактические поправки. Кристина посмотрела на Эттона. Тот сентиментально улыбался, глядя на Джой и Стэна, как папаша капризной невесты. Он заметил ее взгляд и резко изменил выражение лица. «Миссис Делэнни, не могли бы мы поговорить наедине?» Обратилась Кристина к Джой. «Вы рассказали бы нам, что с вами случилось и где вы были все это время?»